Он, однако, отказался принять католицизм без согласования со своим старшим братом Даниилом Галицким, который был в это время в ставке Бату. В феврале 1246 года брат Иоанн и его спутники миновали разоренный Киев. В апреле они достигли лагеря Бату, где вскоре на приеме у Бату вручили ему письма папы. Монахи помогли переводчикам Бату перевести письма на русский, сарацинский, персидский и татарский, монгольские языки. Бату немедленно отправил все эти варианты в Каракарум со специальным посланником и посоветовал францисканцам двигаться дальше в Монголию. Они прибыли в императорскую ставку 22 июля и были приняты достойно но им было сообщено, что ответ на послание папы не может быть дан до интронизации хана. Это событие совершилось 24 августа. Наиболее значимым моментом церемонии было усаживание нового хана на кусок войлока, на котором его поднимали вверх. Все монгольские князья и родовые вожди, равно как и правители вассалов, клялись в своей непогрешимой верности новому хану. Плану Карпини описал Гуюка следующими словами. «Императору, может быть, 40 или 45 лет, или даже старше, он среднего роста, очень осмотрительный, в высшей степени проницательный, серьезный и спокойный в своих манерах. Его никогда не видели легко смеющимся или же демонстрирующим какое-либо легкомыслие» в чем мы были уверены христианами, которые постоянно с ним. Нас также уверили христиане, принадлежащие к персоналу его дома, что он близок к принятию христианства. Большинство христиан при дворе Гуюка были несторианами, но было там и некоторое количество православных, в основном русские ремесленники на службе хана. Среди них выделялся золотых дел мастер Космос Кузьма, который был очень добр к францисканцам и снабжал их едой. Космос показывал францисканцам изготовленный им трон императора. Еще до его установки трон был сделан из черного дерева, украшен удивительной скульптурной резьбой. Он был инкрустирован золотом, драгоценными камнями и, если я верно помню, жемчужинами к вершине его вели ступени, и сзади он был закруглен. Космос также вырезал императорскую печать Гуюка. Одним из первых шагов Гуюка было увольнение ставленника его матери, Абд-ар-Рахмана, которого затем приговорили к смерти и возвращение Ченкая и Махмуда Яловача в их прежние должности. Именно с Ченкаяем, несторианским христианином, и двумя его помощниками, посланцы папы должны были обсудить предмет своей миссии. Когда монгольский текст ответа великого хана был готов, он был устно переведен францисканцам, которые записали его по латыни. В дополнение к монгольскому оригиналу, они также получили персидский перевод документа. Ченкай затем сообщил им, что император предложил отправить с ними в Европу своих послов. Францисканцам стоило больших трудов отговорить монголов от этого. В отчете о своей миссии плану Карпини говорит довольно честно о многих мотивах отказа монгольским посланцам в их желании следовать за ним. Первой причиной было наше опасение, что они увидят разногласия и войны между нами, и что это подвигнет их выступить против нас. Второй причиной была наша боязнь их шпионов. После некоторых колебаний монголы оставили этот план. Ответ хана папе был типичен для монгольского понимания императорской власти. Отказываясь рассматривать папский призыв стать христианином и отклоняя папское право цензурировать его, он предложил папе и королям лично прибыть в Монголию, чтобы продемонстрировать ему свое уважение. Если вы противостоите этому, что можем мы знать, лишь Богу известно. Францисканцы покинули Каракарум в середине ноября 1246 года и достигли Леона около Дня Всех Святых 1247 года.